Я объезжаю институт Перлмана по периметру, высматривая, в каких окнах горит свет, какие двери открыты и вообще, что где происходит. В здании ведут несколько подъездов. Один явно предназначен для посетителей. Фойе уставлено полированной мебелью красного дерева, пол покрыт мягким ворсистым ковром. Открыт еще один вход. Ржавая вращающаяся металлическая дверь – «Выходящая на грязноватый, залитый битумом пятачок между двух строений. Я ставлю машину на улице, чтобы случайно не занять чужой участок на территории. Подходя к двери, надеюсь, к той, что мне нужно, я здорово волнуюсь. О, эти ужасные мгновения перед первой встречей со своими сотрудниками. После того, как они впервые увидят меня, отступить будет в сто раз труднее. А с другой стороны, самое страшное будет уже позади». «Доброе утро, Джонни!» «Доброе утро!» Медсестра проходит мимо, здоровая со мной на ходу. «Я рассчитываю на то, что степень общительности людей поможет мне понять, где я должен находиться. Те, с кем я провожу весь день, не должны ограничиваться простым кивком и парой слов. Я делаю несколько шагов по коридору, приучая себя к скрипу моих башмаков на резиновой подметке по линолеуму. Неожиданно сзади раздается хриплый вопль. «О, Лири!» Я оборачиваюсь и вижу молодого человека в такой же форме, как у меня, направляющегося ко мне по коридору. Его брови грозно нахмурены, щека дергается, руки неестественно выставлены в стороны. «Опять слоняйтесь, Опять болтаетесь без дела!» Все это так странно, что у меня мелькает мысль, не вырвался ли один из пациентов на свободу. Может, этот псих убил другого санитара, надел его форму и сейчас хочет за что-то рассчитаться со мной. Но тот человек перестает изо всех сил надавать щеки, его лицо расплывается в счастливой улыбке, я вдруг понимаю, что он просто передразнивал какого-то нашего начальника, тучного и грубого. Я легонько нажимаю пальцем на его щеку, как будто протыкая воздушный шарик, и успеваю при этом прочитать имя на нагрудной табличке. Ральф Допита. «Слушай, ты подскочил аж на метр. Я сам не ожидал. Значит, голос, наконец, получился!» «Не только голос. Морда тоже один к одному. Но это как раз нетрудно. Ты ведь у нас от рождения такой!» Ничего, твоей жене вчера ночью моя морда совсем не мешала. Какой жене? Да ты с пьяной перепутал свою мать с моей женой. Ну, правильно, я всегда говорю, что ты мне как отец родной. Длинный извилистый коридор приводит нас в кухню, наполненную паром, сверкающую нержавеющей сталью. Там стоят еще два санитара, а трое поваров готовят завтрак. Из крана бьет сильная струя горячей воды, гремят подносы, звенит посуда, на сковородах шипит горячий жир, тарахтит испорченный вентилятор. За этим шумом невозможно разобрать, о чем говорят в двух шагах. Один из санитаров пантомимо изображает курицу, потом вытягивает руку вверх и крутит ею над головой, как бы осматривая все помещение. «Яиц достаточно! Можно кормить!» выкрикивает он, и все смеются. Я тоже смеюсь. Потом мы все вместе идем в кладовую и берем тележки. Каждый пришпилен закатанный в прозрачный пластик список больных с номерами палат. Рядом с каждым именем наклеен маленький кружочек. Зеленый, красный или синий. Я мешкую до тех пор, пока не разберут все тележки, кроме одной. На завтрак приготовлено три вида блюд. Больше всего порции яичницы с ветчиной и поджаренным хлебом. Затем идет каша из хлопьев и, наконец, взбитое желтое пюре, похожее на питательную смесь для грудных. В моем списке красных кружочков больше, чем зеленых, и только один голубой. Но я точно помню, что в четырех списках вместе взятых зеленые преобладали. Исходя из этого, я и выбираю, сколько каких блюд поставить на свою тележку. Беглый взгляд на... Почти полностью зеленый список Ральфа и на содержимое его тележки подтверждает, что я правильно понял код. Я никогда раньше не бывал в психиатрической больнице. Ни в качестве сотрудника, ни в качестве пациента. Лет пять назад мне пришлось провести день в тюрьме, где моему хозяину чуть не проломили голову. Я так и не узнал, за что он туда попал и каков был приговор. Но искренне надеюсь, что он уже выйдет на свободу к тому времени, когда я посещу его снова. К счастью, мои смутные опасения, что больница будет чем-то вроде тюрьмы, быстро рассеиваются. Тюремные камеры оставались тюремными камерами, несмотря на то, что заключенные уставили их своими пожитками и оклеили стены картинками. В здешних палатах такой дребедени почти нет, но все равно обстановка здесь куда приятнее. На окнах нет решеток. А в том крыле, за которое я отвечаю, нет и замков на дверях. Почти все больные уже проснулись. Они сидят в кроватях и при моем приближении тихо говорят «Доброе утро». Некоторые уносят свои подносы в комнату с телевизором, чтобы посмотреть новости. В их спокойствии, которое так облегчает мою работу, есть что-то неестественное. Может быть, оно обусловлено большими дозами лекарств, угнетающих психику. А может быть и нет». «Не исключено, что когда-нибудь я это узнаю». Имя последнего больного помечено голубым кружочком «Ф.К. Клейн». Это худой мужчина средних лет с нечесанными черными волосами и трехдневной щетиной. Он лежит в постели так ровно, как будто пристегнут ремнями. Однако ремней нет. Глаза его открыты, но они не реагируют на меня. Также не реагирует он и на мое приветствие». На столе рядом с постелью стоит судно. Повинуясь интуиции, я приподнимаю его, усаживаю и подсовываю судно. Он не сопротивляется, но и не помогает моим действиям. Апатично он проделывает все, что нужно. Я вытираю его туалетной бумагой, затем выношу судно и тщательно мою руки. У Ири, наверное, давно привык к такой работе, поэтому я почти не испытываю брезгливости». Клейн сидит с остановившимся взглядом, не обращая никакого внимания на ложку с пюре, которую я держу перед его лицом. Когда я касаюсь ложкой его губ, он широко открывает рот, но не закрывает его, чтобы облизать ложку, так что мне приходится перевернуть ее. После этого он глотает содержимое и довольно аккуратно, только небольшая часть остается на подбородке. Дверь приоткрывается, и в комнату заглядывает женщина в белой куртке. «Джонни, побри, пожалуйста, мистера Клейна. Его сегодня утром повезут в Сен-Маргарет на исследование». Не дожидаясь ответа, она исчезает. Я отвожу тележку обратно в кухню, собирая по дороге пустые подносы. В кладовой есть все, что нужно для бритья. Посадить Клейна на стул не требует больших усилий. Он очень податлив». Пока я намыливаю и брею его, он совершенно неподвижен, только моргает время от времени. В результате всего один порез, да и то почти незаметный. Женщина в белой куртке возвращается. На этот раз у нее в руках толстая картонная папка и планшет. Она подходит ко мне, и я украдкой читаю имя на грудной табличке. «Доктор Хелен Литкум». «Ну, как дела, Джонни?» «Нормально». Она не уходит и явно чего-то ждет. Мне становится не по себе, что я должен сделать. А может быть, просто брию слишком медленно? «Уже заканчиваю», – бормочу я. Она поднимает руку и рассеянно поглаживает меня по шее. «Ага, сейчас надо быть предельно осторожным. Но почему у моих хозяев такая запутанная личная жизнь? Иногда мне кажется, что я участвую в тысячи различных телесериалов по очереди». Чего Джон О'Лири вправе ожидать от меня? Чтобы я точно определил, насколько серьезна эта его связь, и сделал бы так, чтобы их отношения с этой женщиной завтра были бы точно такими же, как вчера? Попробую. Ты сегодня какой-то напряженный. Быстро найти нейтральную тему. Больной? Понимаешь, иногда не могу отделаться от мысли об этом парне. Он что, сегодня не такой, как всегда? «Да нет, такой же. Я просто думаю, как он все это воспринимает. Почти никак. Я пожимаю плечами. Но он же понимает, когда его сажают на судно, он понимает, когда его кормят, кое-что соображает, в общем. Трудно сказать, что он понимает. Пьявка, у которой мозг из двух нейронов, тоже понимает, когда сосать кровь. С учетом его состояния он все делает просто замечательно». «Но я не думаю, что у него есть что-то вроде сознания. Вряд ли он даже видит сны». Она усмехается. Все, что у него есть, — это воспоминания. Непонятно только о чем. Я начинаю вытирать мыло с его лица. «Откуда ты знаешь, что у него есть воспоминания?» «Ну, я, конечно, преувеличиваю». Она лезет в папку и вытаскивает лист прозрачной пленки с фотографией на нем. Изображение похоже на рентгеновский снимок головы, сделанный сбоку, и разрисовано разноцветными пятнами и полосами. В прошлом месяце я наконец-то выбила деньги на несколько томограмм, и у меня есть подозрение, что в гиппокампусе мистера Клейна накапливаются долговременные воспоминания. Прежде чем я успеваю как следует рассмотреть снимок, она засовывает его обратно в папку. Но сравнивать процессы в его голове с данными по нормальным людям — Все равно, что сравнивать погоду на Марсе и погоду на Юпитере. Любопытство растет, и я решаю рискнуть. Нахмурившись, я задумчиво говорю. Не помню, рассказывала ты мне или нет, что же у него все-таки за болезнь. Она закатывает глаза к потолку. Слушай, не начинай снова об этом. Ты хочешь, чтобы у меня были неприятности? Кому ты думаешь, я проболтаюсь? Ему. Я копирую гримасу, которую утром сделал Ральф Допита. Хелен хочет «Вот уж едва ли. Ему ты всегда говоришь только одно. Простите, доктор Перлман». «Так почему же ты не хочешь мне рассказать? А если твои приятели узнают?» «Приятели? Значит, ты считаешь, что я все рассказываю своим приятелям, да? Я так и знал, что ты мне не веришь». Она садится на кровать Клейна. «Закрой дверь». «Я закрываю дверь». Его отец сделал основополагающие работы в нейрохирургии. «Что? Если ты будешь меня перебивать?» «Не буду, не буду, прости. Но чем он занимался? Какие задачи решал?» Его больше всего интересовали избыточность и замещение функций различных участков мозга. То есть, до какой степени люди, у которых отсутствуют или повреждены какие-то части мозга, способны переложить их функции на здоровые мозговые ткани. Его жена умерла при родах сына. Других детей у них не было». «Наверное, у него и раньше были психические отклонения, но после этого он окончательно свихнулся. Он решил, что в смерти жены виноват ребенок, но был слишком хладнокровен, чтобы просто взять и убить его. Я едва удерживаюсь, чтобы не крикнуть ей «Хватит! Замолчи!» Я в самом деле не желаю ничего больше знать об этом. Но Джон О'Лири крупный и суровый мужчина с крепкими нервами, я не могу опозорить его в глазах любовницы». Он воспитывал ребенка нормально, то есть разговаривал с ним, играл и при этом подробно записывал, как он развивается. Зрение, координация, зачатки речи, ну, сам знаешь. Через несколько месяцев он имплантировал ему целую сеть тонких трубочек, которые пронизывали практически весь мозг, таких тонких, что сами по себе они никакого вреда не приносили. А потом продолжал обращаться с ребенком, как и прежде, стимулировал мозговую деятельность, и регистрировал, как идет развитие. Но каждую неделю при помощи трубочек разрушал небольшую часть его мозга. У меня вырывается многоэтажное ругательство. Клейн, разумеется, безучастно сидит в постели, но мне вдруг становится неловко, что мы так бесцеремонно обращаемся с ним, хотя это понятие в данном случае едва ли приложимо. Кровь бросается мне в лицо. Я чувствую легкое головокружение. все вокруг становится как будто не совсем настоящим. Как же он выжил? Почему у него хоть что-то осталось в голове? Его спасло, если так можно сказать, то, что безумие отца было безумно логичным. Понимаешь, ребенок, несмотря на то, что он непрерывно терял ткани мозга, продолжал развиваться, хотя и медленнее, чем в нормальных условиях. Профессор Клейн был слишком предан науке, чтобы скрыть такой результат. Он написал статью о своих наблюдениях и попытался ее опубликовать. В редакции решили, что это какой то какой-то дурацкий розыгрыш, но на всякий случай позвонили в полицию. Те подумали-подумали и решили начать расследование. В общем, к тому времени, когда ребенка спасли, он уже... Она кивает на Клейна, который все так же неподвижно смотрит в пространство. «А какая часть мозга уцелела?» Может быть, есть надежда, что меньше 10%. Бывает, что микроцефалы, у которых мозг еще меньше, ведут почти нормальную жизнь. Но они родились таким мозгом, прошли с ним весь цикл зародышевого развития, а это совсем другое дело. Несколько лет назад молодой девушке, у которой была тяжелая форма эпилепсии, сделали эктомию одного полушария. Повреждения были незначительные, но ее мозгу понадобились годы, чтобы постепенно переложить все функции поврежденного полушария на здоровое. И ей еще крупно повезло. Обычно последствия такой операции ликвидировать не удается. А вот мистеру Клейну совсем не повезло. Остальную часть утра я мою коридоры. Когда приезжает машина, чтобы забрать Клейна на исследование, мне делается немного обидно, что в моей помощи не нуждаются. Двое приехавших санитаров, под наблюдением Хелен, швыряют его в инвалидное кресло и увозят, словно посыльный тяжелый тюк. Но почему Лири, тем более я, должен переживать за своих больных? Вместе с другими санитарами я обедаю в комнате для сотрудников. Мы играем в карты и рассказываем анекдоты, которые даже я слышал уже много раз. Но все равно в компании мне хорошо». Несколько раз меня подразнивают насчет Восточного побережья, которое я все не могу забыть. Возможно, я потому и не помню о Лире, что он долго жил на Восточном побережье. День тянется медленно и сонно. Доктор Перлман куда-то внезапно улетел по делам, которыми выдающиеся психиатры или неврологи, кому из них он принадлежит, я так и не понял, обычно занимаются в тех дальних городах, куда их срочно вызывают». Похоже, что его отсутствие позволило немного перевести дух всем, включая больных. В три часа моя смена кончается. Я выхожу на улицу, говоря «до завтра» тем, кто попадается мне навстречу, и, как обычно, испытываю чувство утраты. Ничего, скоро оно пройдет. Сегодня пятница, и я заезжаю в центр, чтобы сделать записи в дневнике, хранящемся в сейфе. «Машин на улицах в этот час еще мало. Мелкие неприятности, которые мне принесло общение с Институтом Пэрлмана, остались позади. И о них можно забыть на месяцы, годы или даже десятки лет. Так что настроение у меня мало-помалу поднимается. После того, как я размечаю страницы для записей на неделю вперед и заношу в мой толстый перекидной блокнот кучу информации о хозяине по имени Джон О'Лири, меня охватывает уже не впервые неудержимое желание что-то сделать со всей этой информацией. Но что именно? Брать на прокат компьютер, искать место, где установить его? В такую сонную пятницу об этом даже страшно подумать. А может, на калькуляторе пересчитать среднюю частоту повторного посещения хозяев? Тоже весьма захватывающая перспектива. Тут я вспоминаю о томограмме, которая все размахивала Хелен Литкум. Для меня это просто картинка — Но для опытного специалиста должно быть истинное наслаждение воочию увидеть происходящие в мозгу пациента процессы. Вот бы преобразовать и мои записи в разноцветную диаграмму. Скорее всего, она ничем мне не поможет, но это, по крайней мере, намного интереснее, чем возиться с расчетами статистических параметров, от которых тоже толку мало. «Я покупаю план улиц» то издание, к которому я привык с детства, с картой на внутренней стороне обложки. Покупаю набор из пяти разноцветных фломастеров. Сидя на лавочке в торговой галерее, я наношу на карту разноцветные точки. Красной точкой помещаю хозяина, которого я посетил один 3 раза. Оранжевая точка означает 4-6 визитов и так далее, вплоть до синего цвета. Работа занимает примерно час, а когда все готово, Картинка выглядит совсем не так, как глинцевитая аккуратная карта мозга, нарисованная компьютером. Получилась какая-то беспорядочная мешанина. Но все же, хотя точки разных цветов и не сливаются в сплошные полосы, на северо-востоке города отчетливо выделяется район, почти сплошь закрашенный синим. Похоже на правду. «Я действительно знаю северо-восточную часть города лучше, чем другие его части». Кроме того, эта пространственная неоднородность объясняет, почему я чаще посещаю одних и тех же хозяев, чем полагается по статистике. Карандашом я провожу извилистые линии. Границы областей, заполненных точками одного и того же цвета. Оказывается, что границы не пересекают друг друга и образуют систему концентрических колец неправильной формы, охватывающих синюю зону на северо-востоке. Зону, где кроме массы других зданий... «Находится и институт Перлмана. Я укладываю бумаги обратно в сейф. Все это надо хорошенько обдумать». На пути домой в голове начинает вырисовываться неясная идея, но я не могу ее ухватить. Шум, вонь выхлопных газов, слепящее отражение закатного солнца не дают сосредоточиться. Линда в бешенстве. «Где ты был? Дочка звонит мне из автомата, говорит, что тебя нет, что она одолжила деньги у какого-то прохожего, и я должна притворяться больной, отпрашиваться с работы, мчаться за ней через полгорода». «Да меня Ральф затащил к себе. Отмечали одно дело. Никак не мог вырваться». «Ральфу я звонила. У Ральфа тебя не было». Я просто стою и молчу. Целую минуту она пристально смотрит на меня, затем резко поворачивается и поспешно уходит». «Я иду просить прощения у Лауры», – имя успеваю прочесть на обложках учебников. Она уже не плачет, но видно, что проплакала не один час. «Прелестная девочка, 8 лет. Я чувствую себя последним подонком. На предложение помочь ей сделать уроки, она отвечает, что от меня ей ничего не надо, и я решаю оставить ее в покое. За весь вечер Линда не говорит мне ни единого слова. Вполне естественно». Завтра бедный Джон Улири будет отдуваться за все, и от этого мне мерзко вдвойне. Мы молча смотрим телевизор. Выждав час после того, как Линда уходит в спальню, я тоже ложусь. Если она и не спит, то умело притворяется. Я лежу в темноте с открытыми глазами, думаю о Клейне и его долговременной памяти, о чудовищном эксперименте его отца, о построенной мной томограмме города». Я так и не спросил Хелен, сколько клеину лет, а теперь уже не спросишь. Но в газетах того времени обязательно должно было быть что-то об этой истории. Так, завтра к черту все дела моего хозяина и прямо с утра в центральную библиотеку. Неизвестно, что такое сознание... Но наверняка это что-то очень находчивое и жизнелюбивое, если оно могло так долго жить, скрываясь в закоулках искалеченного мозга несчастного младенца. Но когда нейронов осталось слишком мало и никакая находчивость и изобретательность уже не могли помочь, что же произошло? Исчезло ли сознание в мгновение ока? Гибло ли оно постепенно, теряя одну функцию за другой? «Пока не осталось лишь пародии на человека с парой-тройкой простейших рефлексов. А может быть, но как? Оно в отчаянии бросилось за помощью к тысячам детских «я», и они поделились с ним, чем могли, и каждый подарил один день своей жизни, спасая эту детскую душу от неминуемой смерти. И тогда я смог покинуть свою искалеченную оболочку, способную только есть, пить, и спражняться, И еще хранить мои воспоминания. Ф. К. Клейн. Я даже не знаю полного имени. Пробормотав что-то во сне, Линда поворачивается на бок. Удивительно, но все эти догадки нисколько не взволновали меня. Должно быть, потому что я не слишком верю в эту безумную теорию. С другой стороны, сам факт моего существования не менее фантастичен. Интересно, какие чувства охватили бы меня, окажись гипотеза верной? Ужас от изуверства моего собственного отца? Да, конечно. Изумление перед лицом человеческой жизнестойкости? Несомненно. В конце концов, мне удается разрыдаться. Не знаю, от жалости к к Клейну или от жалости к себе. Линда спит». Подчиняясь какому-то инстинкту, во сне она поворачивается ко мне и крепко обнимает. Дрожь постепенно унимается, тепло ее тела, воплощенный мир и покой, постепенно согревает меня. Чувствуя, что подступает сон, я принимаю твердое решение. С завтрашнего дня начинается новая жизнь. С завтрашнего дня я прекращаю имитировать своих хозяев. С завтрашнего дня я сам себе хозяин и будь что будет».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 Музыкальное оформление Маранафа